Глава десятая. Рита. Сюрпризы на этом не закончились. Пройдя по короткому коридору, Рита заметила турник над дверью. От него вниз шла золотая нитка, которой кто-то привязал черный матовый конверт. «Могу открыть?» — просила у за спиной льва. «Конечно, вряд ли там секретное послание». Трудно было понять, злится сейчас хищник за спиной или выходка эксцентричного друга его забавляет. Уникальная способность льва балансировать на грани между злостью, сарказмом и смехом. Только бы не порезаться однажды об эту грань. Привет, друзья! Это Марина и Макс. Добро пожаловать! Этот пентхаус оставил в наших сердцах много прекрасных воспоминаний. Надеемся, он подарит их и вам, станет для вас уютным семейным гнездышком до тех пор, пока вы не совьете более подходящее. Турник специально для Левы, иначе он отъестся на семейных харчах, и Макс его все таки оделает в тренажерке. «Этот мистер Желе?» — фыркнул Лев. «Не в этой жизни!» Рита обернулась. «Это что сейчас было? Дружеский подстёб от Льва Залевского. Она точно попала в параллельную вселенную? На всех вечеринках и встречах он обычно молчал, снисходительно поглядывая на дурачество Макса и Руслана и не поддерживал взаимные подколы. «Мистер Желе?» Макс одразнил. Он решил ходить с нами в тренажерку. Говорит, что гедонизм сожрал его пресс. На первой тренировке у него так смешно, руки тряслись. Да, спрашивать, кто додумался до такого кондитерского прозвища, я не буду. Рита хихикнула и хотела направиться изучать квартиру дальше, но чуть не выронила конверт, услышав за спиной тихое замечание. Не Руслан. Первый этаж пентхауса представлял собой одну огромную изогнутую буквы «Г» комнату с несколькими несущими колоннами. Под потолком гостеприимное семейство Кравцовых тоже повесило гирлянды, не мигающие, как в прихожей, а разноцветные шарики с мягким светом. В комнате была имитация камина с пустой полкой над ним, украшенной искусственными елочными ветками и шарами, как в зарубежных фильмах про Рождество. Напротив него ворсистый коричневый ковер и такого же цвета диван буквой «П» из какой-то мягкой ткани. Два огромных панорамных окна. Одно выходит на парк, другое — в сторону проспекта. Когда стемнеет, вид будет завораживающий. В углу высокая искусственная елка, почему-то ненаряженная. Все сделано в таких теплых древесно-песочных тонах. Очень уютно и явно с любовью. Семья Кравцовых определенно ценит этот пентхаус и старается создать в нем особую атмосферу. Здорово! Я еще не был здесь после ремонта. Страшно представить, что раньше здесь были обшарпанные стены, наспех сколоченные деревянные стеллажи и полнейший бардак. Задумчивый бархатистый голос за спиной Тебе нравится? Очень. Рита обернулась. Лев стоял в дверях, опираясь плечом на косяк, и также внимательно, как и она сама только что, рассматривал новое место жительства. «Смотри, тут еще конверты!» Девушка вошла в зону кухни, которая скрывалась за поворотом. На вытянутом тёмно-коричневом обеденном столе стояли еще два конверта, чёрный с золотистыми вензелями и белый с такими же, для Риты и для зануды. «Тут тебе тоже письмо!» Хихикнула девушка, открывая свою. Адресат черного конверта возвел глаза к белому натяжному потолку, но поддержки оттуда не дождался. «Рита, это Марина. Чувствуй себя как дома. Хозяйничай на этой кухне и ни в чем себе не отказывай. Все инструкции в выдвижном ящике у плиты. Разберешься. Здесь бывает прохладно. Я включила камин перед уходом. Он выключается кнопкой справа от полки. Тебе нельзя простужаться, заботься о себе хорошо. В нижнем ящике на кухне небольшой теплый подарок от меня. Еще из полезного. Белая дверь — это выход на второй этаж, там зимний сад. Им занимается садовник. Он приходит по вторникам и пятницам в 15.00. В то же время приезжает клининговая служба, у нас с ними контракт. Так что не вздумай сама заниматься уборкой. Наслаждайся своим новым положением. Если захочешь где-то прибраться, то приберись в башке у этого рыжего. Там совершенно точно полный ковардак. Я ему устроила взбучку за то, что он привел тебя в свой склеп, но сама знаешь с него, где сядешь, там и слезешь. Не суди его строго. Постепенно он оттает, дай ему время. И да, он всерьез собирается спать на диване. Не дай ему совершить эту роковую ошибку. Удачи! Если потребуется помощь, звони. «Мой номер у тебя есть». Улыбка не сходила с лица. Столько понимания от людей, которые даже меньше, чем просто ее знакомые. Да, они с Кравцовыми встречались на праздниках у Никитиных. Марина была одним из ее заказчиков, но всегда между ними были сухие деловые отношения. Сложила письмо обратно в конверт. Лев стоял рядом и чуть хмурил брови, читая свое послание. Если ей писала Марина, то ему, наверное, Максим. «Что у тебя там?» подпрыгнувший после прочтения письма градус настроения, вдохновлял на всякие разные хулиганства. Девушка приблизилась на шаг и, встав на носочки, заглянула через плечо. Успела выцепить только пару слов, прежде чем лев сложил листок вдвое и спрятал в задний карман джинсов. «А у тебя?» Попытался забрать ее письмо, но Рита ловко увернулась и отбежала на пару шагов. «У меня там ценные указания от Марины, но только для девочек», — показала язык. «А для любопытных мальчиков там ничего нет?» «О да, этот взгляд!» «На лице ни одной эмоции, зато глаза говорят сами за себя!» «Инстинкт охотника вечен!» «Он живет внутри каждого мужчины, и если включается, то просто так от него не убежать!» Он сделал два быстрых шага и почти схватил картинно помахавшую конвертом Риту. Но та ловко извернулась и, смеясь, отбежала к камину. «Рита!» «Угрожающе!» Прищурил кария глаза и прыжком, перемахнув через диван, оказался напротив. Через секунду она уже упиралась спиной в стену, глядя на него снизу вверх. Конверт прижимала к груди ладошкой. «Отдай конверт!» Снова угрожающе, но совершенно не страшно. «Меняю на твой!» — улыбалась жертва льва, которая совершенно не собиралась сдаваться. «Тебе говорили, что ты невозможная женщина!» Злился, делая еще полшага вперед. Пространства между ними почти не осталось. Тепло двух тел перемешалось, запах ее повседневных духов с нотками зеленого чая и его дымно-медовый. «Только то, что выносимое», — голос сел. «Хорошо, что напомнила». «Ты этого не сделаешь. Не вздумай!» «Нет!» — наклонился, чтобы подхватить ее под бедра, но тут же получил ладонями по плечам. Конверт выпал из рук девушки и залетел куда-то под ёлку. Еще как сделаю!» Засмеялся лев, все-таки подцепив девушку. Но никуда закидывать ценный груз не стал, просто приподнял над полом. Рита ойкнула и вцепилась руками в его плечи, сквозь ткань толстовки, чувствуя горячее дыхание. Приятно и странно волнующе. Мужчина перенес ее и поставил ногами на диван. Теперь он смотрел на нее снизу вверх. Псих! буркнула Рита. Недовольство было таким наигранным, что его не приняли серьез. «Два часа назад ты говорила, что я слишком стараюсь быть нормальным. Определись уже!» «Ты псих, который слишком старается быть нормальным», — пожала плечами девушка. Дразнить льва кажется теперь ее любимое развлечение. Особенно если каждый раз она будет чувствовать себя так уютно, в сильных руках и ощущать вместо обжигающего холода приятное, медленно проникающее под кожу, тепло. «И каким я тебе больше нравлюсь?» — вопрос огорошил. Рита пошатнулась и обязательно бы рухнула на пол, если бы ее не держали очень и очень крепко. Сердце разогналось и устроило крови такой скоростной забег по организму, что она прилила к щекам. Этот вопрос, этот взгляд смущало все, как и руки на ее бедрах. Что ответить, если она сама еще не понимает до конца? То, что произошло в тот день на станции, было наваждением, стихийным порывом, вспышкой желания. Он не стал дожидаться ответа, уткнулся лбом в ее живот и прошептал. «Если бы хоть какой-то я тебе нравился, это было бы... это было бы хорошо». Обняла, запуская пальцы в шелковистые огненно-рыжие волосы. Она услышала в этих словах все: Мольбу о помощи, желание все изменить и невозможность справиться самостоятельно. Кажется, прежде чем родить ребенка, ей придется снова научить ходить его отца. «Ты мне нравишься». «Любой. Даже холодный и злой», — подумала Рита, но вслух сказала совсем другое. «Я подумаю над этим». Странный разговор прервал громкий рингтон айфона. «Прости, надо взять трубку». Лев отпустил её, быстро вышел в коридор, что позволило девушке, наконец, вздохнуть полной грудью и унять дрожь на кончиках пальцев. Он вернулся через минуту, прижимая к уху мобильник сосредоточенный, снова с ледяной маской на лице и тихим голосом. «Мам, ты с ума сошла? Какие крыска и лариска до 2 января!»